комнатке терпко пахло оттаивающими вениками, под которые Джек на этот раз предусмотрительно подстерил тряпку и теперь возился рядом, привязывая к спинке стула фен для волос. «Чтобы быстрее сохли», — ответил он на безмолвный вопрос напарник. «А где ты фен взял?» Джек пожал плечами, что в равной степени могло означать «нашел в шкафу», одолжил у Трикси, и если кто будет спрашивать, ты ничего не видел. Женька решил, что ему действительно лучше этого не знать. Переодевшись, лесник устроился на застеленной кровати, активировал на видеофоне почтовую программу и надолго задумался. За спиной загудело, запах веников многократно усилился. Джек полюбовался своей работой, повернулся к напарнику и сделал охотничью стойку. «Кому пишешь?» али нехотя признался лесник. «Вау!» — восхитился Джек. «Помочь?» «Иди нафиг!» Женька торопливо свернул в вертокно. Хотя в нём пока было только «Привет, Алка!» и требовательно мигающий курсор. «Сам разберусь». «Это ты, что ли, из-за того террориста решил перед ней покаяться?» С убийственной непосредственностью спросил Киборг. «А то вдруг больше возможностей не представится». «Вот ещё. Просто поговорил тут с одним, старым космическим мопсом. Похоже, он согласился лететь на Кассандру не только ради денег. Точнее, в основном ради них. Но у него, оказывается был роман с одной из служанок джейк поведал другу еще одну трагическую историю любви на которой был так щедр касандрийский замок джек слушал его со всех возрастающим интересом а капитан не сказал как ее звали не только про во его ясненько ладно не буду тебе мешать алк привет киборг сделал ручкой и ушел нафиг прежде чем лесник успел подозрительно спросить что он задумал «Стопудово опять в какой-нибудь борщ вляпается!» — сердито подумал Женька. Но вставать и догонять шебутного напарника не стал. Вляпается, отмоем и настучим по башке. Это намного более эффективный способ воспитания, чем бегать следом, как на за цыпленком. Писательского мастерства уход напарника не прибавил. Женька посопел, погрыз ноготь и исправил алка на Алла, поменял местами с приветом и снова надолго задумался. «Нет!» Записать видеосообщение не проще. Они и со стороны как-то глупо смотрятся, а в процессе записи идиотом себя чувствуешь. Просто позвонить? У Аллы сейчас три часа ночи, и даже если она на дежурстве, душевный разговор все равно не склеится. Письмо же давало и свободу мыслей, и возможность максимально точно их сформулировать. Его можно как долго сочинять, так и ждать ответа, не теряя надежды. Женька стер привет и написал, «Здравствуй». «Не, это уже как-то слишком официально». Алла его в мужья не звала. Они были просто друзьями, все более близкими, еще чуть-чуть и... И Алле предложили работу в крупной клинике Земли. Алла восторженно об этом сообщила. Женька искренне порадовался за подругу. Они отметили ее успех в кафе, немного выпили. Женька проводил Аллу домой и... Джек сказал, что он дурак. Но если Женька прямо сейчас вернется и скажет, что передумал и очень прямо-таки безумно хочет того чая, вот даже за букетом к нему сбегал, то у него еще есть шанс умереть девственником Женька огрызнулся, что это ему уже давно не грозит, зато если чай был просто чаем, и оскорбленная подруга настучит ему букетом по башке, то их отношения безнадежно испортятся. Джек обозвал его тупиковым генофондом и заслуженно огреб. А отношения с Аллой все равно испортились. Точнее, стали какими-то странными, словно что-то все-таки случилось, и оба чувствуют себя виноватыми друг перед другом. Вскоре она улетела, а у Женьки начались проблемы с работой, жаловаться на которые он не хотел, и письма становились все реже и короче. У Аллы дела шли отлично. Высокая зарплата, современное оборудование, хороший коллектив. Ничего этого Эдем с Женькой ей предложить не могли. Женька перечитал последнее Алина письмо и стал набивать ответ в том же бодром телеграфном стиле. «У нас тоже всё замечательно. Мы слетали на Кассандру, зарегистрировали Джека Возака, свет внезапно погас и тут же постучался в замок снаружи, серией ярких шумных вспышек. Внизу кто-то завизжал глубоким сочным контр что-то упало. Женька слетел с кровати, но пока он подбегал к окну и распахивал створки, свет плавно вернулся». По контрасту, с ним вечерний сумрак стал на порядок гуще. Однако лесник сумел разобрать, что возле левого угла замка что-то искрит и копошатся несколько темных фигур или тени от одной. «Какого черта так, раз так, у вас опять происходит?» Зарали этажом выше, тоже из открытого окна. «Плановая проверка силового поля!» Жахнула еще одна вспышка, и свет опять погас на этот раз надолго. От веников потянуло перегоревшим феном. Женька ощупью вернулся на кровать, восстановил верт окно и стал писать как есть, больше не ограничивая себя ни в эмоциях, ни в эпитетах. Из-за загрязненной атмосферы закаты на земле были безумно красивы. Все оттенки алого, золотого, малинового и оранжевого, как росы, перьев жар птицы. Правда, любоваться ими могли только жители пентхаусов и водители из верхней дорожной полосы. Аланс аккуратно вел флайер посредней, так что мимо окон мелькала лишь неоновая иглографическая реклама. Когда же киборг посадил машину на абсолютно пустой парковке, небо уже прогорело и побелело, будто сейчас наступит не ночь, а новый рассвет. Витрины торгового комплекса продолжали зазывно светиться, но все магазины уже закрылись. Детская площадка исчезла под землей, На крыльце ресторанчика лакомились витаминизированным творогом из блюдечка две добропорядочные, чипированные и стерилизованные крысы. Если направить на них видеофон, выскочит полная информация о животном и счет для пожертвования фонд живых. Полина вытащила из багажного отделения пустой мешок. Дэн полный, Тед с Лансом разобрали лопаты. В живую и в сумерках клумба казалась еще меньше, чем на голографии. Акустик Барбариса чёрным и плешивым «Мы хоть не скребем, тут на мешок», — засомневался пилот. «Объём клумбы составляет два кубических метра», — успокоил его Дэн и, подумав, добавил. «А если активировать импланты? На полную мощность то и пять». «Копаем только по краям и аккуратно», — командным тоном велела Полина, первой перешагивая низкую оградку. «Иначе весь план на смарку». Внизу Барбариса оказалась намного больше, чем сверху. Корни пронзали почти всю клумбу, а перерубать их Полина категорически запретила. Приходилось аккуратно подковыривать и отряхивать. Сперва землекопы спешили, нервничали и вздрагивали от каждого шороха, но по мере наполнения мешка становились все смелее и наглее. А под конец начали с возмущением оглядываться, демонстративно стучать лопатами и повышать голоса. «Где эта чертова полиция, когда она так нужна?» — озвучил Тед общие мысли. «Или хотя бы охрана комплекса». «Может, надо пошуметь погромче?» — предложила Полина. «Ну, не знаю», — с досадой сказал тот. «По-моему, нам осталось только орать песни, бить бутылки и полить в воздух из ракетниц». Нарушение общественного порядка загрязнения окружающей среды и неосторожное обращение с оружием, боязливо напомнил Ланс. Полина тяжело вздохнула, достала видеофон и, срывающимся от возмущения голосом сознательной гражданки, зачастила в динамик. «Это полиция? Я хочу сообщить об ужасном преступлении!» Прошло почти два часа, а свет в комнате лесников так и не включился. В подвале мерно журчал аварийный генератор, однако его мощности хватало только на отопительный контур, медблок и несколько самых важных помещений. Лабораторию, кухню, зал для совещаний, кабинеты Киры и Мэй. А остальным приходилось наслаждаться интимной темнотой. Несмотря на уже официальное цензурное объявление, что беспокоиться не о чем, и, кстати, прекрасная новость, силовое поле работает отлично, из строя вышел центральный генератор, не выдержав возросшей нагрузки, Женьку не покидало ощущение, что замок затаился, как перед воздушным налетом. Киборгам темнота не мешала, но они передвигались бесшумно, как мыши. Собаки и то громче когтями цокали, а живущих в поселке сотрудников распустили по домам. Женька успел написать письмо, отправить его, пока не успел передумать. Передумать, философски рассудить, что хуже оно все равно не сделает, спохватиться, где там напарник пропал, и почти сразу услышать звук воровато открывающейся двери. Лесник посветил на нее видеофоном и чуть не посидел. Женька не угадал. На сей раз Джек вляпался не в борщ, а в кашу, кажется, ячменную. На голове она лежала шапкой с помпоном-хвостиком, на плечах воротником с бахрамчатыми эполетами, а на лице — пористой маской, из которой неукротимо торчал нос с пластырем. «Где ты был?» «На кухне?» — не стал врать Джек. Подельница каша все равно уже сдала его с потрохами. «Дай полотенце, а? Я в душ сбегаю». «Зачем? Помоюсь?» «Я спрашиваю, кой черт опять понес тебя на кухню?» Джек понял, что полотенце не дождётся, и обречённо закрыл дверь. «Я тут подумал», — издалека начал он, запуская пальцы в кашу, «почему Эльвира не удрала с остальной прислугой? Платит ей мало, друзей у неё здесь нет, готовить она не умеет и, похоже, не любит. Может, она чего-то ждёт? Или кого-то?» «И ты попёрся прямо в лоб её об этом спрашивать?» «Конечно же нет», — возмутился Джек. Сперва я нашел в архиве замка список тогдашней прислуги и исключил из него мужчин, а также пожилых и замужних женщин. Остались всего трое. Горничная, младшая садовница и Эльвира. Герцогиня Ванесса предпочитала опытный персонал, к этому возрасту либо семейный, либо слишком умудренный жизнью, чтобы потерять голову от болтливого космолетчика. Так ведь у садовницы куда больше возможностей закрутить роман с курьером, остальные работают внутри замка». «Во, не совпадает. У садовницы первое, у горничной второе». «Может, капитан был пьяный просто? Хвастался?» Женьке никак не удавалось представить эту парочку, сплетающуюся в страстных объятиях. А когда все-таки удалось... «Бррр!» «Время и неправильное питание испортят кого угодно», — нравоучительно заметил киборг. «Но ты прав. Эта теория требовала проверки, поэтому я подошел к Эльвире и прошептал ей на ухо, что на посадочной площадке...» Кого-то ждет не дождется некий ужасно раскаивающийся капитан транспортника. Женька запыхтел, как закипающий чайник, но любопытство пересилило гнев. И что она ответила? Джек указал на кашу и триумфально заключил. Значит, я угадал. Ну, молодец, ёпт кисло похвалил его напарник. И какая нам с того польза? Они давно расстались, сильно изменились и, скорее всего, даже слышать друг о друге не желают. «Вот!» — Джек жестом фокусника вытащил из-за пазухи дисковую мини-плитку. «Я под шумок спер ее с кухни, так что сегодня вечером у нас будет нормальный кофе!» Снаружи снова бабахнуло, на манер салюта, с разноцветными протуберанцами. Завтра утром невозмутимо поправился киборг. Женька запулил в него сложенным полотенцем и прорычал. «Вали в свой душ, а то руки от тебя пачкать противно!» На место совершения ужасного преступления полиция прибыла только через 20 минут, в надежде, что за это время совершающие приступят и бесследно разбегутся. Но не тут-то было. Киборги издалека заметили патрульный флайер, компания вскочила на ноги и приняла живописные копательные позы. Что здесь происходит? Раздраженно поинтересовались два стража закона, вылезая из машины. Одновременно с ними на крыльцо наконец выглянул охранник, который прежде то ли занимался обходом комплекса, то ли решил, что сражаться с вооруженными лопатами-киборгами не входит в его служебные обязанности, и предпочел тоже позвонить в полицию. Полина демонстративно вытряхнула на клумбу остатки земли из второго мешка, фирменного с надписью «Специализированная почва для выращивания барбарисов» по своего питомца, и нахраписто поинтересовалась. «А вы сами как думаете?» Один из полицейских помоложе растерялся, зато его напарник оказался еще одним любителем и ценителем кодекса. «Снятие и перенос грунтового покрова земельных участков без специального разрешения», — зловеще начал он, «влекут наложение штрафа на граждан от 10 до 20 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан и на должностных лиц от 20 до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан», — радостно подхватил Ланс. Второй полицейский тоже отвесил челюсть, дав Полине возможность снова перехватить инициативу. «Да, мы нарушили закон, и не стыдимся этого». Девушка выпятила грудь, и в свете фар пламенеющим сердцем высеял значок общества живых. «Ведь вы не оставили нам выбора, заставив несчастное растение томиться в грязной, истощенной и перенасыщенной токсинами земле. Признавайтесь, когда вы в последний раз ее меняли?» Полина наклонилась и нежно разровняла по поверхности клумбы свежую черную землю, даже на вид куда более качественную, чем серый каменистый суглинок во втором мешке. Патрульные беспомощно посмотрели друг на друга, ответа не нашли и перевели стрелки, то бишь взгляды на охранника. — У нас есть штатный агротехник, — принялся нервно оправдываться тот. — Он следит за клумбой и травяными ковриками. — Ха! — Пренебрежительно перебила его Полина. — Коврики — это одно! — А высокоразвитый, дышащий и чувствующий кустарник — совсем другое. Ему нужен узкопрофильный фитолог. Неужели вы не видели, как он день за днём страдает и чахнет? Не ощущали исходящих от него флюидов боли и гнева? — Чего вы все на меня уставились? Охранник не вынес такого внимания и попятился к двери. — здесь вообще ни при чем. Обратитесь к моему начальству. — Земля — наш общий дом, — укоризненно крикнула Полина ему вдогонку. — А растения — братья и сёстры. Дверь хлопнула и защелкнулась. Полицейским тоже совершенно не хотелось связываться с фанатичкой и двумя дексами. Именно в таком порядке. Но, увы, они здесь были очень даже причем. Может, сойдемся на штрафе за мелкое хулиганство? Тоскливо спросил старший, предвкушая все круги ада. Арест этой полоумной гоп-компании, вещественные доказательства в виде больших грязных мешков, митинг живых вперемежку с репортерами у входа в полицейский участок, скандальное судебное разбирательство с опросом свидетеля Барбариса. Вошедшая в роль Полина готова была разразиться еще одним спичем, однако Тед незаметно наступил ей на ногу, а Дэн кротко сказал. «Ладно, договорились». «Но знаете, наше дело всё равно правое!» С горячностью добавила девушка, не уточняя, какое именно. Несмотря на, казалось бы, прекрасный предлог лечь спать пораньше, Кира задержалась на ногах даже позже обычного. У неё-то в кабинете свет был, и на него, как хищные мотыльки, слетались сотрудники со своими вопросами и проблемами, которые большей частью могли погодить до завтра, а то и недельку. Но раз появилось свободное время... К тому же необходимо было держать на контроле ремонт генератора Во время очередной проверки глава ОЗК с возмущением обнаружила, что Ия занимается не им, а каким-то разящим гарью феном Киборг, ничуть не раскаявшись, огрызнулась, что она тоже человек Мэй обрыдалась бы от такого прорыва в самоидентификации И ей нужен пятиминутный перекур Зачем курить для этого фен, Кира не поняла и укоризненно маячила возле и, пока та не собрала фен, испытала, воняет, но работает, сунула его кому-то из собратьев, в темноте не опознать, и вернулась к генератору. Света Кира так и не дождалась, лишь размытого обещания, что к утру замок обретет его тем или иным образом. И к двум часам по полуночи сдалась. Аварийный генератор тоже мог поддерживать защитное силовое поле, правда, только его и недолго. Но измученная глава Озака решила, что проснуться и умереть с достоинством — Она успеет. Увы, как минимум первое случилось гораздо раньше. Теперь красноглазая тьма не сидела на спинке кровати, а стояла рядом, как ангел смерти, задумчиво изучающий свою жертву. Не исключено, что перед этим он хорошенько потряс ее за плечо и поорал в ухо, иначе Кира вряд ли проснулась бы. «Что, у нас очередной покойник?» — тоскливо пробормотала она. «Несмотря на крайнюю потребность в скелетах, Их манера являться среди ночи была весьма не джентльменской, да и шоколадки кончились. Пока нет, ответила тьма. Успокоенная глава Озика начала снова проваливаться в сон, но запоздало очнувшийся разум болезненно кольнул ее мыслью, что она впервые слышит этот негромкий хрипловатый голос. Свет. Кира рывком села в постели. Свет вспыхнул. Маленький диодный фонарик в руках ночной гости, испускающий ровно столько фотонов, чтобы подсветить узкое худощавое лицо с острым подбородком. Голубые глаза в сочетании с горящими зрачками выглядели особенно зловеще, как у ожившей куклы. «Вот зараза! Генератор так до сих пор и не починили!» — отстраненно подумала Кира. На фоне этой глобальной проблемы проблема личная как-то померкла, и глава УЗК почти спокойно, словно знакомство происходило ясным днем в кабинете, поинтересовалась. Вы кто? Гостья чуть повернула голову, и Кира сумела разглядеть короткие, зачесанные назад и лаково поблескивающие рыжие волосы. Можете называть меня Лиса, по-прежнему вежливо, но не выходя из боевого режима, сообщила Киборг. «Извините, что без предупреждения нарушила ваше воздушное пространство. Мне необходимо было пообщаться с вами без участия копов». «А, так вы и есть тот загадочный террорист». Кира честно хотела пошутить, но тон подвел. Да и Лиса отнеслась к вопросу совершенно серьезно. «Нет всего лишь профессиональный киллер», — поправила она. «За голову главы ОЗК Кира Гибульской назначено двести тысяч единиц. И 300. Если убийство будет выглядеть так...» будто совершено кипоргом. «Думаю, с этим у вас проблем точно не возникнет», — огорошено пробормотала Кира. Тонкие бледные губы дрогнули в улыбке, делая лесу больше похожей на кошку. Еда едой, но поиграть с добычей святое. «И кто же назначил за меня такие деньжища?» Глава ОЗК мужественно продолжила светскую беседу, сама поражаясь своему хладнокровию «Извините, но я не выдаю своих клиентов». Разговор становился все более сюрреалистичным — И Кира, решив, что терять ей уже нечего, отважно предложила. «Тогда, может, хотя бы возьмете меня в долю? А то нам срочно нужны деньги на выкуп крайне важного груза». Улыбка расползлась еще шире, показав мелкие белые зубы заметно, но в пределах нормы выступающими клычками. Для этого генотипа, несомненно, проклятая сорок третья партия. Они не характерны, а менять здоровые зубы на почти такие же как-то странно. Для имиджа могла бы и подлиннее отрастить, пофункциональнее. Видимо, замена была вынужденной в замену утраченных Всех пяти комплектов. Присмотревшись, Кира заметила и другие следы активной эксплуатации. Ниточки шрамов на лице и шее, днем наверняка скрывающиеся под макияжем, но сейчас нарощенные длинными, плотными тенями. — К сожалению, — лиса облизнула острым кончиком языка и спрятала их. — Этот клиент уже мертв, а значит, не платежеспособен. «Жаль», — вырвалось у Киры. На лице гостей впервые отразилось недоумение и даже растерянность. «Есть и другие», — медленно сказала она. «Собственно, я поэтому...» «Погодите, а как вы проникли в замок?» Глава узака вообразила дорожку из трупов от крыльца до порога спальни, но, правда, оказалось еще ужаснее. «Меня ваш секретарь впустил». «Что? реми схватилась за ком Кира. Секретарь даже не потрудился изобразить удивление. Она сказала, у нее к вам очень важное и срочное дело, сообщил он тем же деловитым тоном, что и о прибытии офшурской делегации. Это соответствовало истине. Она же наемный убийца. Она сдала оружие на входе, так что все в порядке. В порядке? Она запросто может прикончить меня голыми руками. Да что там? Голым пальцем. Пока Кира ругалась с предателем, гостья со скучающим видом поднесла руку к лицу и стала придирчиво рассматривать длинные ухоженные ногти, давая понять, что глава ОЗК ее даже недооценивает. «Но без оружия она отсюда не выйдет». «А это не в ее интересах», — резонно заметил Реми. «Не волнуйтесь, мы с Трикси контролируем ситуацию». «Всех уволю», — устало пообещала Кира и вернулась к разговору с гостей. «Так какое у вас ко мне дело, если не голова?» «Вы же сами сказали. Вам срочно нужны деньги». С едва заметной укоризной напомнила киборг, явно начавшая уставать от общения с этим вроде бы дружественным, но бестолковым объектом. «И даже написали». Лиса отвела фонарик в сторону и предъявила Кире вертокно с печально знакомым обращением ОЗК к благотворителям. Кира, наконец, сложила два и два, что в ее состоянии было подвигом. «Погодите, так вы и есть тот таинственный меценат с котиками?» Рыжая кивнула и продолжила деловито рассуждать. «Денег у меня в данный момент нет. Накануне я как раз вложилась в новое оборудование». Кира предпочла думать, что имеется в виду техническая оснастка корабля, и не планировала крупных трат в ближайшее время. «Но деньги — лишь один из способов решения проблем, так что, когда вам понадобятся мои услуги, я в вашем распоряжении». Кире особенно понравилось «когда». В отличие от «если», Оно как будто было уже делом решенным, осталось только выбрать, кто из врагов сильнее тебе досадил. «Большое вам спасибо и за предыдущие пожертвования, и за это э, не менее щедрое предложение», начала она, крайне тщательно подбирая слова. «Но мы предпочитаем другие способы, которые оказались неэффективны», безжалостно напомнила Лиса. «Иначе вы не оказались бы в нынешней ситуации». «Это...» «Временные трудности», — храбро, но неубедительно соврала Кира. «Послушайте, я понимаю, что у вас наверняка есть веские причины не любить людей». «Я люблю людей», — так равнодушно сказала Лиса, словно имела в виду их гастрономическое значение. «У меня даже есть друзья, люди. Просто не все». «Но не убивать же их за это. Я убиваю их за деньги», — поправила ее киборг. «И мои причины не имеют к этому никакого отношения. Я просто делаю то, для чего меня создали». «То, что получается у меня, лучше всего. Только плату за свое мастерство теперь получаю я, а не мой хозяин». «Деньги можно заработать и другим путем?» «Попросить у тех, кто не боится запачкать руки?» — холодно уточнила Лиса. «Мы не просили. Это ошибка. Я поручила бухгалтерии разослать письма всем нашим меценатам, и вы случайно...» «Я работала, по крайней мере, на трех ваших меценатов», — неумолимо перебила ее Келлер. И еще двое обращались ко мне через подставных лиц. Люди любят замаливать свои грехи благотворительностью. Впрочем, судя по досье большинства объектов, их уничтожение тоже можно считать благотворительностью по отношению к человечеству. «И мое уничтожение тоже?» — саркастично напомнила Кира. «Ваше особенно!» — с той же жуткой искренностью подтвердила Лиса. «Вы ведь действуете против человечества, за нас, киборгов». «Я действую, чтобы мы стали единым целым». Разубеждать киллера в своем крайнем радикализме определенно не стоило, но и принять ее щедрый взнос в дело революции Кира никак не могла. Так когда-то и права женщин отстаивали, и темнокожих, а сейчас равенство полов и рас кажется совершенно естественным. И лидеров этих движений человечество тоже ненавидело и пыталось уничтожить. Спокойно согласилась Лиса. «Меня устраивает ваша позиция. Если мы станем равными, то обретем преимущество перед вами». «Станете лучшими среди нас в некоторых областях», — упрямо поправила ее Кира. «Имплантаты решают далеко не все. Главное — личность и врожденные способности». В работе киллера стальная выдержка была одной из необходимых способностей, если не основной. «У меня есть несколько свободных дней до следующего заказа», — сообщила она. «Я тут пока осмотрюсь, если вы не возражаете. А вы подумайте. Хорошо подумайте». Кира почувствовала, что гостья вот-вот исчезнет, так же внезапно, как объявилась, и поспешила задать очередной вопрос. — Как вы так быстро сюда добрались? Мы же разослали письма только позавчера. — Оно застигло меня в пути. Я и так уже летела на Кассандру. Зарегистрироваться — Зарегистрироваться? — с надеждой спросила Кира. Леса снова показала клычки, теперь в пренебрежительном оскале. — Я не единственный наемный специалист данного профиля. Как и вы, насолили ни одному влиятельному лицу. К счастью, количество окружающих вас киборгов диктует высокую стоимость заказа. Не каждому по карману, но я решила убедиться в этом своими глазами. «И как?» — не сдержало любопытство Кира. «Тысяч на сто максимум». «Ну, извините», — уязвленно буркнула глава УЗК, помимо воли действительно чувствуя себя виноватой. «У нас здесь вообще-то не военная база, а реабилитационный центр. Кстати, каких котиков вы имели в виду?» «Это личное». Лиса, наконец, улыбнулась почти нормально, без клыков. «Считайте, что мне просто хотелось как-то обозначить свой вклад». «Может, мы тоже можем вам чем-нибудь помочь?» Рискнула Кира из самых чистых, пусть и не самых умных побуждений. «Ну, протестировать, оказать психологическую помощь». Гостья выключила фонарик, но финальное выражение ее лица еще час стояло у главы ОЗК перед глазами, надежно отгоняя сон. «Господи, я б ей еще...» В бане помыться предложила.